Глава 17. После панического бегства Аннабел Саймон просидел на одном месте еще с полчаса, стараясь потушить бушевавший в нем пожар, охладить кипевшую кровь. За это время он поправил одежду и провел руками по волосам, мрачно размышляя, что теперь делать. Аннабел, пробормотал он, расстроенный и смущенный, как никогда в жизни то обстоятельство, что женщина сумела довести его до такого состояния, приводило Ханта в бешенство. Он, известный как хитрый, хладнокровный, сметливый, умеющий держать себя в руках человек, сделал ей самое неуклюжее, и бестактное предложение и, разумеется, был возмущенно отвергнут. И нужно сказать заслуженно. Ему ни за что не следовало требовать, чтобы она был назвала цену, прежде чем хотя бы признала, что желает его. Но подозрение, что она спит с Ходжимом, из всех знакомых мужчин выбрать этого... Недаром Саймон, почти обезумев от ревности, потерял голову и наделал глупостей. Вспомнив вкус ее губ, сладость поцелуев, упругий шелк ее кожи, Саймон ощутил, как страсть вновь загорается в нем. Обладая немалым опытом в отношениях с женщинами, он самоуверенно полагал, что знаком со всеми ощущениями, которые дает физическое наслаждение. Но только сейчас до него дошло, что в постели с Анабель все будет совершенно по-другому. Это будет не бездумное слияние двух тел. Затронутое его сердце, пробуждены эмоции, настолько тревожащие, что он не мог заставить себя разобраться в них более спокойно. Притяжение между ними становится опасным, причем для него не меньше, чем для нее. И понятно, что Саймону, так или иначе, придется оценить ситуацию и что-то предпринять. Но в этот момент он потерял способность мыслить связно. С тихим проклятием он вышел из комнаты, на ходу поправляя узел черного шелкового галстука. Напряжение свело мышцы, сковав обычную размашистую походку и действуя на и без того натянутые нервы. Перспектива еще одного потраченного впустую вечера приводила его в ярость. Он терпеть не мог светских развлечений поскольку был не из тех людей, которые готовы часами болтать ни о чем, предаваясь безделью. Он давно бы уехал, если бы не присутствие Анабель в Стоуне Мрачный, как туча, он вошел в бальный зал и рассеянно оглядел толпу, сразу же заметив Белл, сидевшую в углу рядом с лордом Кендалом. Последний был явно увлечен ею. Его завороженный взгляд не оставлял в этом ни малейших сомнений. Белл, раскрасневшаяся и притихшая, старалась не встречаться с восхищенными глазами Кендала. Говорила она очень мало. Стиснутые руки лежали на коленях. Саймон зловеще прищурился. Какая жестокая ирония в том, что именно теперь, когда Белл чувствует себя неуверенной и униженной, Кендал по-настоящему обратил на нее внимание. «Ничего». Позже его ждет неприятный сюрприз. Аннабелл непременно возьмет его на поводок, и тогда придется обнаружить, что жена вовсе не то скромное застенчиво невинное создание, каким казалось раньше, а страстная, импульсивная, амбициозная женщина, нуждающаяся в столь же сильном партнере. Кендаллу просто не под силу справиться с ней. Он — истинный джентльмен, слишком умеренный мяг, слишком образован, слишком занят своей ботаникой. Аннабелл никогда не будет уважать мужа. Для нее все его добродетели — пустой звук. Рано или поздно она начнет презирать его именно за то, чем следовало бы восхищаться, а Кэндаллу будут неприятны в Аннабелл исключительно те качества, которые ценил бы Саймон. Оторвав взгляд от парочки, он направился на другой конец зала, где стоял Уэстклиф, занятый разговором с друзьями. "Веселитесь", пробормотал граф, обернувшись к нему. "Не особенно". Саймон сунул руки в карманы и нетерпеливо осмотрелся. "Слишком долго я здесь оставался. Нужно срочно возвращаться в Лондон, проверить, что делается в литейной". "А, мисс Пейтон". Крачево осведомился граф. Саймон на минуту задумался. «Думаю», — медленно начал он, — «стоит подождать и посмотреть, что выйдет из ее охоты за Кенделом, И, вопросительно изогнув бровь, уставился на графа. Тот ответил коротким кивком. «Когда уезжаете?» «На рассвете», — пояснил Саймон, не в состоянии сдержать долгого тяжкого вздоха. Уэстклиф сухо улыбнулся. «Все само собой разрешится», — прозаически заметил он. «Поезжайте в столицу и возвращайтесь, когда в голове прояснится». Белл никак не могла стряхнуть с себя тоску, окутавшую ее ледяным покрывалом. Последнее время она почти не спала и страдала полным отсутствием аппетита. Даже обильный завтрак, сервированный внизу, оставил ее равнодушной. Лорд Кендалл считал ее слабость и неестественное спокойствие последствиями болезни и изливал на Аннабелл сочувствие и утешение, пока ей не захотелось раздраженно его оттолкнуть. Подруги тоже досаждали ей предложениями помощи и искренней добротой, но Аннабелл впервые не радовала их жизнерадостная болтовня. Она пыталась определить тот момент, когда все пошло наперекосяк и поняла, что мир померк, едва леди Оливия сообщила, что Саймон Хант покинул Стоуни-Кросс. Уехал в Лондон по делам. Беспечно щебетала леди Оливия. Он никогда не остается надолго на подобных праздниках. Чудо, что он еще задержался так долго. Когда кто-то поинтересовался, почему отъезд был столь внезапным, Леди Оливия улыбнулась и покачала головой. «О, Хант появляется и исчезает по собственной воле, как бродячий кот, и всегда неожиданно, поскольку не любит прощаний». Хант отправился в Лондон, не сказав, она был ни единого слова, и поэтому она чувствовала, что брошена, и не находила себе места и неустанно перебирала в голове события вчерашней ночи. О, кошмарный вечер! После встречи в музыкальной комнате она была так сбита с толку, так занята мыслями о Ханте, что никак не могла сосредоточиться. Постоянно опускала глаза и молилась про себя, чтобы он не подошел к ней. К счастью, он держался на расстоянии, зато лорд Кендалл не отходил от Анабел и весь вечер говорила о предметах, которых она не понимала и до которых ей не было тела. Она умудрялась вовремя поддакивать ему, поощряя вымученными улыбками, хотя сознавала, что должна быть на седьмом небе от внимания, что он ей уделяет. Но вместо этого желала одного — чтобы он поскорее убрался. Ее подавленность за завтраком, казалось, еще больше привлекла Кендала. Предположив, что ее необычайная меланхоличность всего лишь притворство, Лилиан Боумен успела прошептать ей на ухо. Молодец, Анабель. Он буквально ест у тебя с рук. Став из-за стола под предлогом, что нуждается в отдыхе, Анабель долго бродила по дому, пока не оказалась у голубого салона. Ее манил шахматный столик, и она медленно приблизилась к нему, гадая, успела ли горничная убрать фигуры в коробку, или кто-то вмешался в игру. Нет, все было точно так, как она оставила. И если не считать небольшого отличия. Саймон Хант передвинул пешку в оборонительную позицию, позволявшую ей либо организовать собственную оборону, либо решительно преследовать его королеву. Не такого хода она ожидала от Ханта. Судя по его характеру, он вполне мог предпринять нечто более амбициозное, более радикальное. Аннабелл стала изучать позицию, пытаясь понять его стратегию. Сделан ли ход из нерешительности или беспечности? Или у него какая-то скрытая цель, которую она не в силах разгадать? Она был потянулась к одной из фигур, поколебалась и отняла руку. «Это всего лишь игра», — сказала она себе. «Не стоит придавать слишком большого значения каждому ходу, словно тебя ждет огромный выигрыш». Тем не менее, она долго думала, прежде чем снова протянуть руку. Переставила вперед ферзя и взяла пешку, дрожа от удовлетворения, когда фигуры стукнулись друг от друга. Слоновая кость Абоникс. Сжала пешку и взвесила на ладони, прежде чем осторожно поставить ее рядом с доской. «Дни шли!» и оказалось, что единственным приятным моментом за всю неделю была история с шахматной доской. Раньше она не испытывала ничего подобного — ни счастья, ни грусти, ни даже тревоги о будущем. Она словно оцепенела. Чувства и эмоции угасли, и стало казаться, что она никогда уже не выйдет из этого состояния. Ощущение полной отстраненности было так велико, что иногда ей казалось, будто она смотрит на себя со стороны, как на механическую куклу, скованно выполняющую все необходимые телодвижения. Зато лорд Кендалл почти не отходил от Аннабел. Они танцевали, сидели вместе на музыкальном вечере и гуляли по саду в сопровождении Филиппы, следовавшей за ними на почтительном расстоянии. Кэндалл был учтив, почтителен и скромно обаятелен. Мало того, отличался таким терпением, что Аннабелл стала казаться, что он, даже попав в ловушку, расставленную ее подругами, не станет очень уж яростно возражать против женитьбы на девушке, которую сам же скомпрометировал. Ничего, рано или поздно он привыкнет и, будучи философом, найдет способ смириться с создавшимся положением. Что же доходжима? Становилось ясно, что Филиппе удалось удерживать его от новых приставаний к Аннабел. Более того, мать каким-то образом убедила его не раскрывать их секрета лорду Кендалу, хотя в подробности не вдавалась. Какую цену пришлось платить и как все это отразилось на ней? Думая о матери, Белл постоянно тревожилась и даже нерешительно предложила уехать из Стоуни-Кросс-Парк. Однако Филиппа ничего не хотела слышать. «С Ходжимом я справлюсь», — твердо пообещала она, — «теперь главное за тобой. Всем уж ясно, что Кендалл тобой увлечен». Ах, если бы только Белл могла стереть из памяти воспоминания о нише в музыкальной комнате. Но она только об этом и думала, и просыпалась с криками, вся в поту и на сбившихся простынях. Образ Ханта преследовал ее днем и ночью. Его запах, тепло, страстные поцелуи, упругость мускулистого тела под элегантным черным костюмом. Несмотря на данное подругам обещание рассказывать все о своих романтических приключениях, Белл не могла заставить себя исповедаться. То, что произошло между ней и Хантом, было слишком личным и слишком интимным, и не девушкам, знающим о мужчинах не больше ее самой, рассуждать на эту тему. Даже если она попыталась бы объяснить все, что испытала, они все равно не поймут. Да и найдутся ли слова, чтобы описать подобное блаженство и то смятение духа, которое за ним последовало. Но почему во имя Господа она непрестанно думает о человеке, которого всегда презирала? Два года Аннабелл со страхом ждала его появления на балах и вечерах, считая Саймона Ханта чем-то вроде наказания, не ей небом. А сейчас... Ах! Стоит ли предаваться грустным мыслям? В один прекрасный день Аннабелл удалилась в голубой салон в надежде развлечься чтением. Под мышкой она несла тяжелый том с вытесненными золотом буквами «Королевское ботаническое общество. Открытие, отчеты наших уважаемых членов» в 1843 году. Книга была тяжелее жорного и Белл мрачно задалась вопросом, как можно найти столько слов для описания растений. Положив книгу на маленький столик, она уже хотела сесть на диван у окна, когда что-то на шахматной доске привлекло ее внимание. Игра воображения или... Аннабел едва не подскочила от любопытства и, подбежав к доске, уставилась на расположение фигур. Да. Что-то явно изменилось. Она взяла королевой пешку Саймона. Теперь же ее королеву сняли с доски и аккуратно отставили в сторонку. «Он вернулся», — подумала она, словно пронзенная молнией. Откуда только взялся этот водопад эмоций? Но она была уверена, что Саймон Хант — единственный, если, конечно, не считать ее, кто касался этой доски. «Он здесь! Кросс. На побелевшем лице заполыхали красные пятна. Сообразив, что слишком уж разволновалась, девушка постаралась взять себя в руки. Его возвращение ничего не означает. Она по-прежнему не хочет Ханта, не может получить и должна избегать его любой ценой. Закрыв глаза, она глубоко вздохнула и сосредоточилась на своем колотящемся сердце, заставляя его вернуться к нормальному ритму. Успокоившись, она взглянула на доску. Каким был его последний ход и почему он ухитрился взять ее королеву? И тут она поняла. Он заманил ее своей пешкой, что позволило взять ферзя ладьей. А теперь ее король находится в опасности, и... Это шах. Он обманул ее своей скромной пешкой, подставив под удар. Недоверчиво засмеявшись, была отвернулась и принялась вышагивать по комнате. Как выстроить защиту? Как придумать ход, которого он не ожидает? Повинуясь инстинкту, она вновь вернулась к доске. «Интересно, какой будет реакция Ханта, как только он обнаружит, что ей пришло в голову?» Однако едва рука повисла над фигурами, возбуждение неожиданно улеглось, а лицо девушки превратилось в камень. «Что она делает? Продолжать эту игру, поддерживать даже столь хрупкую связь между ними бессмысленно? Нет, опасно!» «Разве можно выбирать между безопасностью и несчастьем?» Рука Аннабел немного дрожала, когда одна фигура за другой аккуратно укладывались в ящичек. «Я сдаюсь», — выдавила она, хотя горло болезненно сжималось. «Сдаюсь». «Она не настолько глупа, чтобы позволить себе хотеть что-то. Кого-то» совершенно для нее неподходящего. Когда ящичек был закрыт, она отошла от столика. На плечи легла свинцовая тяжесть, но решимость ее не покидала. Сегодня вечером ее платонический роман с лордом Кендалом должен подойти к счастливому разрешению. Скоро гости начнут разъезжаться, и теперь, когда Хант вернулся, нельзя рисковать, разрушив все очередной встречей с ним. Расправив плечи, она отправилась на поиски Лилиан. Скоро план был составлен. Вечер закончится ее помолвкой с лордом Кендалом.